Глава сорок Его, будто зверя, вел за собой аромат. Он вряд ли сбился бы с пути, даже если бы понятия не имел, где находится в его доме кухня. Шум посуды и голоса нарастали, аромат усиливался. Тут кипела жизнь, настоящая, искренняя, по-хорошему суматошная. Не та суета, к которой он привык с детства, вечно пронизанная напряжением в ожидании нового удара судьбы. Вот сюда, иначе весь крем потом наружу вылезет. Полина Александровна, а что с остатками делать, выкинуть? Вот еще, съешь. А можно? И снова смех, тянувший из него жилы. Да почему нельзя-то? Ешь. Все, доедай, чтобы не оставалось. У меня и так холодильник всякими остатками забит. Он застыл на пороге, испытывая непривычную для себя нерешительность. Ему не хотелось своим появлением нарушать эту идиллию. Она была счастлива. Он по голосу слышал. Она никогда так с ним не говорила. Свободно, легко, непринужденно. И он бы просто слушал ее и наблюдал, притворяясь, что между ними нет ни вражды, ни ненависти. В поле его зрения, наконец, мелькнули рыжеватые волосы озабоченный взгляд испачканный фартук полина колдовала над целой батареей кексов с разноцветным кремом на шляпках осматривала их пересчитывала куда она столько напекла сумасшедшая он смотрел на нее и убеждался наплевать каната с она или нет наплевать чистосердечно и искренне она это она с каких то даже ему неизвестных пор Этого стало на 200% достаточно. И сейчас он даже не ненавидел себя за то, что отчетливо понимал. Он соскучился, в чем ей никогда и ни за что не признается. «Мы готовимся к какому-нибудь торжеству?» Полина вскинула голову. Голубые глаза приковались к нему. Она даже слегка побледнела, будто с призраком встретилась, не иначе. Короткую тишину раздробил грохот свалившегося на пол противня. Помогавшая на кухне горничная Марина упавшим голосом пробормотала извинения и приветствие. Глеб взглянул на нее и кивнул. «Добрый вечер. Не отвлекайтесь, Марина. Не хотел вам мешать». Она продолжала смотреть на него во все глаза, застыв у своего кексового цветника. «Не знала, что ты вернулся. Никто не сообщал. И я... Я не слышала». Глеб пожал плечами. «Ну, не то, чтобы ты обязана выскакивать на крыльцо и чепчиком размахивать, верно?» «Нет, но...» «Это неважно. Ты не могла знать. Я просил не сообщать, не хотел никого тревожить». Она смотрела на него озадаченно. «На тебя совсем не похоже». Глеб хмыкнул. «Ты хорошо меня знаешь, верно?» Настало время ей пожимать плечами. Неуверенно, почти боязливо. Я как раз противоположного мнения. Кухня действовала на них странно. Будто по негласному соглашению она становилась нейтральной территорией. Воины тут не велись. Эдакое священное место, не терпевшее кровопролитие, пусть в их случае, и метафорического. И сейчас он с радостью принимал это положение дел. Она ведь хотела общения. Сейчас он тоже хотел. Пусть остальные желания так никуда и не делись. — Так куда столько выпечки? Она будто только сейчас вспомнила о плодах своих, наверняка многочасовых, неустанных трудов. Опустила взгляд на кекса. — Ты вряд ли поверишь. — Удиви меня. Жена твоего лучшего друга заказала мне партию. Ей удалось. Он действительно удивился. — Савельева к нам приезжала? — К нам. «Надо же, с какой легкостью ему далась эта фраза!» Полина кивнула. «Я совсем не ожидала. Она попробовала мои кексы, и ей почему-то понравилось. Она смущенно поправила один из румяных грибов с розовой шляпкой. Ну я и... То есть она мне заказала вот партию, и я пеку. Совсем не уверена, что ей понравится». Я тут экспериментирую с начинкой. Есть что-нибудь на пробу? Домывавшая противень Марина бросила на него поверх плеча изумленный взгляд. Да. Посмотрите на своего работодателя. Совсем крышей потек. Но сегодня ему на это откровенно плевать. Полина огляделась, будто припоминая. Я тут, э, да, несколько штук осталось. «Там кокос и клубника. Я их отложила, но не уверена. У них начинка вылезла, поэтому...» «Не страшно». Он, наконец, вышел из тени, подхватил стул и приставил его к столу, стараясь не задеть ровные ряды выпечки. «Я с дороги. Есть очень хочется». Она рискнула взглянуть на него, почти не пряча улыбку. «Разве голод кексами заедает?» Глеб опустился на стул и облокотился на столешницу, как бы демонстрируя всю серьезность своих намерений. Если со свежим крепким чаем, то очень даже. Она чуть дольше положенного задержала на нем слегка удивленный взгляд, потом все же кивнула и нажала кнопку на электрическом чайнике. Марина, домыв противень, который теперь блестел ярче любого зеркала в этом доме, С очевидной неохотой отложила его сушиться, явно надеясь занять себя еще чем-нибудь, только бы задержаться на кухне. Завтра весь дом будет судачить. Бред. Но сегодня ему эта мысль почему-то казалась забавной и даже приятной, за неимением более подходящего слова. Марина, ты свободна. Спасибо за помощь. Глеб кивнул горничной и едва не усмехнулся, когда она с явным разочарованием кивнула в ответ и, пожелав хозяевам спокойной ночи, покинула кухню. Они, наконец, остались одни. Как же ему этого не хватало!